Тем временем переворот в партии завершился. Все ключевые комитеты в ней или уже в руках твердых левых, или перейдут к ним, стоит только провести соответствующие экстренные заседания. Но и это очень важно. Наши друзья обычно соглашаются уступить руководящие должности в этих комитетах мягким левым, а иногда, если оказываются при голосовании в значительном меньшинстве и центристам Дело в том, что бдительность последних, не считая десятка скептиков, усыпил недавно найденный альянс с левыми и прекращение гонений. Словом, железный кулак наши друзья держат пока в бархатные перчатки. На уровне избирательных округов переворот прошел тихо, почти не привлек внимания обывателей и журналистов. То же произошло как я уже упоминал, и в профсоюзном движении Восемь из большой десятки и половина остальных 73 юнионов подчиняется твердым левым. И здесь, в отличие от времен до 1983 года, все тоже было намеренно сделано без лишнего шума. Подводя итог, можно смело утверждать, вся лейбористская партия Великобритании принадлежит твердым левым непосредственно, а также через мягких левых и одураченных центристов или будет принадлежать после экстренных заседаний некоторых исполнительных комитетов, между тем, не рядовые члены партии, не профсоюзные активисты, не пресса, не широкие массы избирателей об этом, видимо, не подозревают. А в остальном твёрдый левый вот уже три с лишним года готовится к предстоящим выборам. Словно к военным действиям для обеспечения прямого большинства в парламенте, им необходимо заполучить 325 мест. Примем для ровного счета число 330. 210 у них, как говорится, в кармане, остальные 120, которые они не добрали на выборах в 1979 и в 1983 годах, считаются достижимыми, и борьба за них уже ведется. Особенность политической жизни Великобритании состоит в том, что переизбранное правительство к концу второго срока, если и не теряет популярность у избирателей, то начинает им приедаться. Но старому правительству англичане изменят лишь если станут безоговорочно доверять новому. И либерасты в последние годы ставили целью это доверие завоевать. Для чего нашим друзьям в партии пришлось прибегать к уловкам. Судя по результатам последних опросов общественного мнения, такой подход оправдывается. Разрыв популярности между правящими консерваторами и лейбористами сократился почти до нуля. Принимая по внимание то, что по британским порядкам на выборах побеждает партия, завоевавшая 80 мест от округов где не отдается явного предпочтения никому, для чего достаточно, чтобы за нее проголосовали 15% тех, кто колеблется в своем выборе, можно смело утверждать, на будущих выборах у лейбористов есть прекрасная возможность завоевать власть. В следующей заключительной записке я, товарищ генеральный секретарь, расскажу, как сразу после прихода лейбористов к власти Наши твердые левые друзья намереваются отстранить от руководства партии Нила Киннока, поставить на его место перу Великобритании премьера с марксистско-ленинскими убеждениями и начать поистине революционную переделку английского общества на социалистический лад. Искренне ваш, Город Адриан Рассел Филби. Навестивших Рауля Леви было четыре. Высокий, крупные мужчины. Они приехали на двух машинах. Первая остановилась прямо под окнами дома на Моленстрат, вторая в ста метрах дальше по улице. Из первой вышли двое и быстрым, нанеслышным шагом двинулись к парадной двери. Водители остались за рулем, ждали потушив габаритные огни, но не выключая двигатель. Стоял ненастный вечер 15 января. Семь часов уже стемнело. На монстрах не было ни души.